Глава вторая. Веселый петух. Ресторацию мы находим действительно в двух шагах на главной улице. Над широким крыльцом висит петух, вычеканенный из меди, тускло-золотистый в лучах солнца. На крыльце лежат два детины, лица у них прикрыты ковбойскими шляпами. Их можно принять за мертвецов, но они только мертвецкие пьяны. Мы осторожно обходим лежащих и, толкнув дверь, попадаем в длинный полутемный зал. Здесь полтора десятка столиков и стойка, обитая жестью. Столы почти все пусты, за исключением двух-трех, за которыми сидят парни, обросшие колючей щетиной или уже отрастившие лохматую бороду, и пьют что-то темное — виски или пиво. На нас они не обращают никакого внимания, мы на них тоже. Неспеша подходим к стойке, где протирает бокалы далеким от чистоты полотенцем лысый старик с недобрыми глазами. «Два виски», — говорит Мартин, небрежно бросая на жестяную стойку монетку в двадцать сантимов. «Два виски требуешь, так и плати вдвое», — отвечает старик. Мартин добавляет еще одну монетку. «Так мы учимся здешнему счету». «А как насчет ночлега, папаша?» — спрашиваю я. Старик долго глядит на нас, как бы оценивая нашу кредитоспособность. «Есть комната с кроватью», — шепелявит он. «Больше трех человек лежать в кровати не разрешается. Настолько двое. Все одно три франка и деньги вперед. Мы папаша». Старик добреет, даже улыбается, открывая беззубые десны. Значит, завтра с утра на погрузку. Пароход пришел из Вудвиля. Знаю, что ж можно подождать до расчета с флешоном. Ужинать будете? Ужинаем молча, хотя поговорить есть о чем. Что мы знаем о мире, куда забросила нас судьба? Что пирожок стоит 5 сантимов, а пол бокала виски с теплым лимонадом 20. Что за 10 часов работы мы получим по 5 франков? из которых три нужно отдать за квартиру. Да и вообще, что можно узнать об окружающем тебя мире, если целый день таскать на спине мешки с зерном или углем, а ночью спать без просыпа на гнилой соломе? «Хорошо бы уехать отсюда, на этом марк-твеновском пароходике», рассуждает вслух Мартин. «Интересно, сколько стоит билет до Вудвиля?» Посчитай еще железную дорогу от Вудвилля до города. Ты думаешь, все-таки добраться до города? Не век же торчать в Сильвервилле. А кого мы будем искать в городе? Вздыхает Мартин. Может, кто жив остался? Утром мы находим Флешона там, где видели его вчера. Он по-приятельски подмигивает нам, и минут через пять мы получаем всю экипировку грузчика. Мешок из дерюги с дырками для головы и рук и пару деревянных крючьев на спину. Ну а теперь на речной причал. Сейчас начнется погрузка, командует Флешон. Ни имен наших, ни фамилий он не записывает. Должно быть, при расчете это не имеет значения. Мы становимся в цепь грузчиков к длинным штабелям мешков с пшеницей. В каждом мешке не меньше 40 килограммов. С трудом взваливаем его на спину, помогая друг другу. Так же делают и соседи. Потом движемся, согнувшись по деревянным сходням к трюму на нижней палубе парохода. Трюм не глубок. Мешки складываем внизу, под наблюдением кого-то из команды. Не слышно ни шуток, ни смеха, ни ругани. Все работают молча, только кряхтят и тяжело дышат. Мартину, идущему впереди, легче, чем мне. Он сильнее. А я через час начинаю задыхаться. Нет сил взвалить мешок на крючья. Вот-вот упаду. Сзади советуют дружески обожди чуток, пропусти цепь, отдохни. С непривычки всегда трудно, потом втянешься. Но я понимаю, что лучше не будет. Десять часов не вытяну. Через два часа, когда объявляют перекур, валюсь на мешки полутрупом. Наши соседи, Пит и Луи, угощают нас самодельными скрученными из табачного листа сигарами. Оба они, студенты из города, приехали сюда на каникулы подработать. Живут в порту, у сторожа, где платят вдвое меньше, чем мы у Вильсона. Ухитряемся откладывать по три франка в день. Сейчас уже накопили по шестьдесят на брата. Они рассказывают, что в первые два дня чуть не загнулись. Даже пяти часов не вынесли. Только по два франка и получили. «Не надо слишком сгибаться», — советует Луи. «Пусть груз ложится на плечи и крючья. Я следую его совету, и мне чуть легче. До второго перекура еле держусь, но мешок уже с ног не валит. Утираем пот и обмениваемся улыбками с Луи и Питом. Вы держали? как видите. Я говорил, не сгибайтесь, мешок не так прижимает. Зато память отшибла. Луи не понимает. А что, забыл? Все. И год, и месяц, и день. Помоги вспомнить. Серьезно? Вполне серьезно, подскажи. Год, шестьдесят первый. Четырнадцатый июля, пятница. Неужели забыл? Смешно, правда? Даже имя забыл. Только сейчас вспомнил. Я Жор Шану, а он я указываю на Мартина. Дональд Мартин или просто Дон. А мы Луиринье и Пит Селби. Кончаем политтехничку. Все время молчавший Пит кивком подтверждает слова товарища. «Ты не мой?» — шучу я. «Все здесь так думают. Просто болтовни не люблю. А вы неплохие ребята. Даже расставаться жаль». «Почему расставаться?» «Воскресенье уезжаем», — поясняет Луи. «На Геккельберри Финне. В городе к выборам работа найдется». Я не успел спросить, что за выборы, как Луи продолжил. «Разыщите нас, поможем. Найти легче легкого. Американский сектор Сэнд-стрит, общежитие политехнички. А сейчас к мешкам. Флешон уже машет руками». Передышка окончена. Снова мешки тяжело пригибают к земле, ломит плечи, трудно дышать. Часа два, может, еще выдержим, но больше не вытянем. Флешон сам отправляет нас во свояси. «Сегодня хватит, иначе завтра не встанете». И платит каждому по три франка. Мартин угрюмо молчит, а мне даже весело. На целый франк в первый же день Пита и Луи переплюнули. Вечером расплачиваемся с Вильсоном, мгновенно подобревшим и расплывшимся в улыбке. Даже лысина его, кажется, сияет ярче. Нас заботливо приглашают к столу и вместо холодных котлет подают жаркое и свиной тушенки с бобами. По заказчикам и заказ, — повторяет хозяин. Но мне и такого изобилия мало. Надо восстанавливать силы. Я тут же заказываю еще одну порцию жаркого и пива. «Жаль только, что Луи и Пит уезжают», — говорю я. Теряем надежный источник информации. «И надежных друзей», — добавляет Мартин. Ресторация постепенно заполняется. Вскоре все столы уже заняты. Портовики и матросы в тельняшках, усатые парни в соломенных, как и у нас, самбрера, фермеры в грязных широкополых шляпах, женщины с белыми от густой пудры лицами. Из соседней комнаты доносится стук бильярдных шаров, чей-то смех и возгласы. «Пять, десять! Плюс десять!» — отвечаю. Похоже, там идет игра. Мартин лениво встает. Подожди минутку, пойду взгляну. Третий стул за нашим столом пуст. К нему подходит худощавый человек лет сорока в синем сюртуке и цилиндре, с фьющейся бородкой, как у голландских матросов. «Место свободно», — спрашивает он. Я равнодушно киваю, не замечая, что все кругом за столиками сняли шляпы. «Вы, наверное, новичок в Сильвервилле?» Незнакомец садится напротив. «Допустим», — отвечаю я. «И меня, конечно, не знаете». «Нет». «Тогда прошу вас не удивляться тому, что сейчас последует». Хозяин не успевает подать ему бутылку пива, как раздается выстрел, и мое прострелянное сомбреро слетает на пол. Стрелял Верзила с нависшей на лоб сидящий сидящей метрах в пяти от меня. Я поднимаю с пола шляпу и говорю соседу, ну и нравы у вас в Сильвервилле. Просто люди привыкли, что в моем присутствии снимают шляпу. Я бывший шериф на серебряных рудниках. То, что вы шериф, и тем более бывший, мне безразлично. Я не нарушаю законов. Жаль, только оружия у меня нет. А зачем? — улыбается он. Что бы вы сделали? Наказал бы этого громилу. Каким образом? Он же сидит без шляпы. Но с бутылкой. Бывший шериф любезно протягивает мне пистолет, очень похожий на земной вальтер. Стреляйте, он заряжен. Только если вы убьете или раните кого-нибудь, вас тут же повесят. Прямо на улице. Я беру пистолет. Позади верзилась челка и виден пустой угол зала и косяк входной двери. Пуля наверняка никого не заденет. «Если стрелять метко, стрелять я умею. Золотые медали имел». Недолго думая, нажимаю на спусковой крючок. Бутылка со звоном разлетается на куски, обливая верзилу остатками пива. «Молодец», — одобряет сосед. «Отлично стреляете. Профессионал?» «Скорее любитель. Охотник. Жоршану». «Сейчас работаю на причале у Флешона». «Тебе придется самому платить за разбитую бутылку, Пасква!» Оборачивается бывший шериф к подскочившему Верзиле с челкой. «Научись не проявлять самодеятельности до моего приказа!» Верзила, не взглянув на меня, почтительно отступает. «А вы стоите больше, Мсиано, это я вам говорю. Турмердок!» Глава партии реставраторов, правда, пока еще не легализованной. Крайне сожалею, но ни я, ни мой друг, который сейчас находится в соседнем зале, не интересуемся политикой и совсем не разбираемся в борьбе политических партий. Возьмите ваш пистолет, месье или мистер Мердок. Я отдаю оружие собеседнику. Он приподнимает цилиндр, чуть склонив голову. А мне это даже нравится, Мсьяно. Разыщите меня в городе. Я придумаю для вас что-нибудь получше флешона. Мой сосед встает и, бросив на стол горсть мелочи, идет к выходу. Мартин возвращается тут же, глядя ему вслед. Кто это? Некий Тур Мердок. Кажется, очень полезное знакомство. Глава политической партии. Здесь? «В Сильвервилле?» «Нет, в нет «Порядок», — смеется Мартин. «Значит, пора ехать в город». «На твою сдачу от пирожков? А дальше?» «Будем откладывать даяние флешона?» «Мы не вернемся к флешону. У нас с тобой уже пятьсот франков. Плюс остаток после покупки пирожков и двух шляп». «Играл?» «Да как!» И Мартин же выписывает историю еще более неожиданную, чем мое знакомство с Мердоком. В горном зальчике, куда он зашел, было дымно и шумно. Мартин посмотрел карамболь на бильярде, постоял возле покеристов, посчитал, сколько раз выпадает пятерка в игре в кости и пошел к разменной кассе вслед за каким-то фермером в кожаной куртке, от которой пахло коровником или конюшней. Фермер бросил в окошечко на стол серебряную монету в 25 франков, достаточно уже истертую. Кассир, не вглядываясь в монету, смахнул ее лопаточкой в кассу. «Пять по пяти», — сказал фермер. Мартин тотчас вспомнил ошибку пирожника. Тот тоже не разглядывал знакомую ему по размеру и весу монету. И Дональд решил рискнуть, заметит или не заметит. Если заметят, можно выкрутиться, сославшись на то, что сам получил ее где-нибудь, извиниться и заменить серебряной мелочью. Так он и сделал. Небрежно бросил на стол два полтинника, побывавшие до этого на земле в сотнях рук, так что на них при беглом взгляде трудно было разглядеть какое-либо изображение, и сказал «Мне столько же, плюс еще пять». Кассир, не глядя, смахнул деньги в кассу, и отсчитал Мартину десять зеленых фишек. Облегченно вздохнув, Мартин уже смело подошел к покеристам, игравшим не крупно, а скорее прижимисто. Один из них уступил ему свое место. Мартин играл, все увеличивая ставки, выиграл пятьсот с лишним франков и встал. — С меня хватит, ребята, — сказал он. — А если бы ты на Шулеров налетел? — спрашиваю я. — Бросил бы после второго или третьего проигрыша. Ведь начали-то по маленькой. Не пошла бы карта, значит, не пошла. Да и ребята на шулеров не похожи. Либо старатели срудников, либо здешние скотоводы. Что будем делать? Мартин загадочно усмехнулся.